какие из них самые ходовые, ах, каким не притрагивались годами. И тем не менее, несмотря на все эти нововведения, библиотека Спенсера, по сути, оставалась точно такой же, как прежде. Поменялось ковровое покрытие. Задние окна, которые выходили на улицу, были заложены, оштукатурены и закрыты книжными полками. Стало меньше дерева, меньше ящичков и больше электроники. Но группы детей по-прежнему смеялись, увлеченно слушая истории. Ученики старших классов убивали тут время. Люди постарше листали газеты, бизнесмены читали журналы. Библиотека Карнеги никогда не была тихим храмом знаний и продолжала оставаться местом, где можно было с удовольствием расслабиться. Входя в библиотеку, первым делом вы замечали книги. Полка за полкой и ряд за рядом книг. Обложки могли быть поярче, иллюстрации более выразительными, шрифт более современным. Но, в общем, все книги выглядели такими, какими они были в 1982 году и в 1962, и в 1942, они не менялись. Книги пережили телевидение, радио, говорящие картинки, рекламные проспекты в ранних журналах, оперативные сообщения в ранних газетах, шоу «Панча и Джуди» и пьесы Шекспира. Они пережили Вторую мировую войну, Столетнюю войну, Черную смерть и падение Римской империи. Они пережили даже темные века, когда почти никто не умел читать и книги переписывали от руки, и они не собирались сдаваться интернету. Как и библиотека, Мы не могли быть только тихим хранилищем прошлогодних книг. Мы служили общине лучше, чем раньше. Наши связи с миром были как никогда широки. Мы могли в любое время заказать любую книгу. Прикосновением к клавишам мы находили ее. Выпуски электронных бюллетеней помогали нам поддерживать связи с другими библиотеками. И получаемая информация существенно улучшала нашу эффективность. Мы имели доступ к сотням газет и журналов на сумму меньшую, чем дюжина подписок 10 лет назад. Число посетителей, приходящих в публичную библиотеку Спенсера, продолжало расти. И так ли это важно? Искали они книги, брали фильмы, играли в видеоигры или навещали нашего кота? Конечно, ничего из этого Дьюи не волновало. Он всегда был занят тем, что было здесь и сейчас. И любил новую библиотеку. Конечно, он потерял несколько ящичков, но в библиотеке всегда оставались ящички с книгами повседневного спроса. Компьютеры могли показаться холодными машинами по сравнению со старой системой когда руки имели дело с деревом, бумагой и чернилами. Но для Дьюи они были теплыми. В буквальном смысле слова. Он любил сидеть на компьютере и наслаждаться идущим от него теплом. Я сделала его фотографию за этим занятием, и она стала символом нашей новой компьютеризированной системы. Компании она понравилась. И каждый раз, приезжая на съезд библиотекарей, я видела огромный баннер с Дьюи, украшающий стенды компании. Почти столь же хорош, по крайней мере, с точки зрения Дьюи, был новый сенсорный пост у входной двери, который пищал, если вы пытались уйти, не сдав библиотечный материал. Новая любимая позиция Дьюи теперь была как раз у левого поста, точно как левое плечо, на котором он любил висеть. Может, Дьюи был левша? В начале каждого дня он садился здесь, внимательно наблюдая, как стрелка приближается к девяти часам. С Дьюи и турникетом у входа для посетителей почти не оставалось места. Если и раньше было трудно не обратить внимание на Дьюи, когда он приветствовал посетителей у входных дверей с новыми сенсорами, Это стало просто невозможно.